Безуар. Примечание. Безуар в переводе с персидского означает противоядие. Так называется округлое, различно окрашенное отложение, образующееся в кишечнике жвачных животных, в особенности у некоторых диких коз, газелей и других. Безуары имеют весьма разнообразный состав. Конец примечания. Густые складки великолепной алой материи с вышивкой из золотых арабесок и лилий, отделявшей вместо двери большой зал от главного зала для трапезы, открылись по знаку мажордома, и длинный роскошный стол, накрытый со всей королевской пышностью, вдруг представился глазам гостей. Вид был восхитительный. Везде... Куда не кинешь взгляд, виднелись стены, покрытые букетами благоухающих цветов, сиявших свежестью, как в конце весны, зеркала, украшенные гирляндами из роз, отражали огни тысяч свечей и умножали блеск посуды и хрусталя, обременявших стол. Но что наиболее бросалось в глаза, так это сам стол. Это был алтарь, вполне достойный обрядов соединенного воедино поклонения Церери и Бахусу. Установленный на массивной платформе высотой более шести футов, на которую восходили по трем ступеням, покрытой скатертью ослепительной белизны, этот роскошный стол, занимавший всю длину огромного зала, походил на гору снега или на чудесный глазированный пирог, изготовленный в печи гаргантюа искусными пекарями из Ларне. Передний край его представлял изображение Олимпа, а за богами были Генрих и его гости. Подойдя ближе к столу, Можно было видеть, что дамасская скатерть, покрывавшая его согласно моде, принятой при дворе, была расположена фантастическими волнообразными складками наподобие речных волн, гонимых ветром. Эта река несла в своем лоне пышное собрание золотых и серебряных ваз, хрустальных предметов работы неподражаемого Бенвенута Челлини времен его посещения Франциска I — Фонтенбло. Примечание. Челлини Бенвенута 1500-1571 годы жизни, знаменитый итальянский скульптор, ювелир и писатель, работал во Флоренции, Пизе, Болонье, Венеции, Риме, в 1540-1545 годы в Париже и Фонтенбло при дворе короля Франциска I. Конец примечания Меню обеда было достойно Лукула. Все изысканные яства, которые только мог пожелать самый утонченный эпикуреец 1579 года, эпохи, которой нельзя пренебрегать в летописях гастрономии, находились в изобилии. Мысли мутились при взгляде на эти бесчисленные блюда и нескончаемое разнообразие вкусных кушаний. Местами возвышались пирамиды сластей, груды самых изысканных фруктов, виднелись урны античной формы, переполненные дорогими критскими, кипрскими и сиракузскими винами, разливая вокруг себя благоухание, подобно ароматическим кущам Ливана. Мы заметим мимоходом, что в это время пили вино, по большей части подогретое и с разными примесями, обычаи, перенесенные из Италии во Францию Екатериной Медичи. Там и сям были видны придворные... Камергеры со своими служебными жезлами украшенными лилиями, дворецкие с бутылками и подносами, целые полчище слуг и пожей, а также слуг, стоявших на некотором расстоянии друг от друга с салфетками на плече и огромными ножами в руках. Под громкие звуки труп и рогов, перемешанные с более мягкими нотами габоя и виолы, предшествующими дегальдом, Генрих в сопровождении Эклермонды открыл шествие в зал. Однако же монарх не остановился в комнате, которую мы описали. Его оргии происходили в столовой, более отдаленной и не такой обширной выходивший в главный зал, от которой она отделялась высокой, золоченной решеткой, и куда допускались только самые приближенные к нему особы, что вызывало разные саркастические замечания. К личному столу короля допускались только его фавориты со своими дамами. Слуги стояли у входа со списком ожидаемых гостей. Никто другой не допускался. К этому то залу и направлялся Генрих в сопровождении веселой ватаги дам и кавалеров. Он был в самом шутливом настроении и болтал обо всем, что попадалось ему на глаза. Странная перемена, казалось, произошла с Клермондой. Она отвечала на любовное ухаживание Генриха с живостью доходившей до легкомыслия, которое проницательному наблюдателю показалось бы следствием отчаяния, но принималось Генрихом за самое благоприятное предзнаменование. Ее лицо дышало оживлением, а глаза сияли необыкновенным блеском. Только раз проходя овальный зал, о назначении которого она уже слышала, Эклермонда вздрогнула, И легкий трепет пробежал по всему ее телу, но она тотчас же снова обрела все свое хладнокровие. Овальная комната была убежищем, достойным сластолюбца, атмосфера, пропитанная благоуханием, поражала чувство гостей, как только они в нее вступали, и приводила к чему-то вроде опьянения». Пожи в фантастических костюмах держали свечи из душистого воска, разливавшие яркий свет на роскошные рисунки обоев, покрытых блестящими изображениями легенд древности, в которых запечатлены в окружении сказочных богинь и нимф главные красавицы, прославлявшиеся в лудри Одна из этих картин представляла прелестную Диану де Пуатье в виде богини под этим же именем, предающейся после охоты забавам вместе с Франциском I. Другая — Венеру Анадиоменскую, выходящую из морской пены, с чертами и фигурой прекрасной Ферроньер и Франциска в виде тритона, плывущего за ее раковиной. Примечание. Пуатье Диана Де, 1499-1566 год жизни, фаворитка французского короля Генриха II, пользовалась своим влиянием в течение почти 30 лет до самой смерти короля в 1559 году, несмотря на все старания Екатерины Медичи, его законной жены. Венера Анадиоменская Согласно одному из мифов, Афродита, Венера, родилась из морской пены. Отсюда ее имя — Анадиомена, то есть поднимающаяся из воды. Конец примечания Здесь Франсуаза де Фуа улыбалась под видом Эгерии. Франциск в третий раз является в виде Нума. Ополстительная Мария Туше — которую так хорошо обрисовывает ее анаграмма «Я очаровываю вас», была представлена в виде коллергои, а ее любовник, Карл IX, охотника Эримедона, тогда как в последней части был довольно странно изображен наш добрейший Генрих под видом Улиса, уступающего ласкам Церцеи. Черты очаровательницы имели поразительное сходство с чертами его первой любовницы, прекрасной Шатонеф. На потолке, расписанном фресками, были представлены фрукты, оберегаемые драконом, и серебристые фонтаны в саду Гесперид. Примечание. Геспериды — в греческой мифологии дочери Атланта, обитавшие на счастливых островах по соседству с Горгонами. В сказочном саду, где они жили и который охранялся стоглавым драконом Ладоном, росла яблоня, приносящая золотые плоды. Похищение этих яблок один из подвигов Геракла. Конец примечания. Ужин, поданный Генриху, был торжеством главного повара, неподражаемого Берини, который заслуживает, чтобы его имя присоединили к именам Лютера, Кальвина, Кнокса и других великих реформаторов XVI века. Он также верно выражает собой неугомонный дух того времени, как в великом Уде отражается характер нашего века. Значительную перемену, произведенную в поварском искусстве этой замечательной эпохи, следует по справедливости отнести к постоянным усилиям Берини. Предчувствуя с предусмотрительностью истинного мудреца, возрастающие потребности своего искусства, он видел, что изменения необходимы, и он их совершал. Он искоренил множество старинных, укоренившихся заблуждений, и хотя возбудил вкус к более утонченным яствам, но не уменьшил средств поваренной науки. Ему обязан человеческий род в числе тысячи других благодеяний изобретением фрикандо, изобретением, которое, как справедливо замечает его биограф, требовало очень сильной головы. Примечание. Фрикандо — телячье жаркое с вишнями. Приготавливается из верхней части задней ноги тремя способами — на противне, на решетке над раскаленными углями и тушеный. Конец примечания. Он придумал такие вкусные соусы, что потребовались алхимические термины для выражения их возбуждающего влияния на человеческий организм. Эти соусы к нашему прискорбию найдены вредными новейшей наукой. Наконец, он попрал ногами народный предрассудок предпочитавший использование пальцев и ввел в моду вилки. Одно пятно лежит на памяти Берини, а именно он служил орудием Екатерины Медичи, другими словами, примешивал временами к своим соусам иные снадобья, нежели требовались соображениями его искусства. Мы надеемся, ради славы такого великого профессора такой высокой науки, что это чистая клевета. Нет ничего странного, что накушавшись таких вкусных блюд великий человек умирал от несварения желудка. Но, конечно, нельзя осуждать повара за подобное естественное событие. Мы более расположены искать причину зла на дне стакана. Мы уже сказали что в то время вина обыкновенно подогревались и разбавлялись разными пряностями, обычаи, которые, облегчая в высшей степени использование разных ядовитых веществ, в то же время лишал того, кто пил, возможности принять какие-либо предосторожности. Итак. Склоняясь на сторону гения, мы расположены оправдать в данном случае талантливого Берини и отнести это преступление к деяниям слуг Екатерины, имена которых по справедливости преданы забвению. Повторим, что этот ужин был торжеством Берини, и по замыслу, и по исполнению он был совершенством. Глаза лакомки в блестели при виде таких чудес. Ронсар уверял, что, глядя на эти соусы, он легко понимает, что Вителлий и Гелиогабал могли истощить государство. Примечание. Вителлий Авул. 12-69 годы жизни. Римский император с 69 -го года, правил менее года, военачальник, прославился обжорством, пьянством, безудержным мотовством. Гелиогабал, прозвище Марка Аврелия Антония, 204-222 годы жизни, римский император с 218 -го года. Пытался сделать сирийского бога солнца универсальным государственным богом. Это опрометчивое решение, расточительный образ жизни, своеволие фаворитов быстро вызвали всеобщее недовольство, и Гелио Габал был убит в результате заговора. Конец примечания. Это замечание, к счастью для поэта, не достигло ушей короля. И точно, Генрих был слишком занят эклермондой, чтобы обращать внимание на шутки своих гостей. Тотчас, как только Генриху и девице, которая удостоилась его внимания, было подано кушанье, он любезно выразил желание, чтобы гости, оставшиеся по требованию этикета «стоять», заняли за столом свои места. Тогда-то и началась оргия. Гости были малочисленны и состояли только из полдюжины фаворитов Генриха, фрейлин Маргариты Валуа, аббата Брантома и, как уже было сказано, поэта Ронсара. Эклермонда помещалась по правую руку от его величества, по левую сторону два стула остались незанятыми. За стулом короля стояли Шико и другой Шут, о котором мы еще не упоминали, странный лукавый человек по имени Сибло которого придворные гораздо более ненавидели, чем его товарищи по безумию Шико, поскольку он нередко шутки свои сопровождал ударами-погремушкой. Лицом, ростом и проворством он походил до такой степени на обезьяну, что можно было подумать, не принадлежит ли он к их семейству. Его голова была украшена гладкими лоснящимися черными волосами. Он был так сварлив и зол, что если его хватали, то кусался как собака, и самые тяжелые наказания оказывались недейственными для исправления или обуздания его злых и вредных наклонностей. Однако же поймать его было не очень легко. Зачастую его проворство надежно его выручало, и его легкая в своей пустоте голова частенько обязана была целостью ногам его еще более легким. Костюм Сибло совершенно походил на костюм его собрата по безумию, только отличался от него цветом. У него был черный с белыми прорезями и с вышитым впереди и позади королевским гербом кафтан и погремушка из черного дерева. Сибло был фаворитом Генриха, который из врожденной склонности козлу забавлялся его обезьяньими проделками, и ему часто случалось смеяться до слез над переполохом, производимым шутом в среде важных духовных посланников, салами митрами и величественных кавалеров, принимаемых им в зале для аудиенции. Генриха подобные шутки забавляли еще и потому, что это полудикое вредное создание во время своих самых гнусных проделок, повинуясь внутреннему инстинкту, не затрагивало особы короля.